38, январь 27. Сегодня отметим, как день перемену судьбы. Не бывает бесконечного испытания. Каждый заканчивается к сроку. Успешность зависит от состояния духа, его отношения к происходящему с Ним. Чем более утончен дух, тем острее воспринимает он окружающий. Чуткость, восприятия приходится мудрость считать с изолированностью от внешних воздействий одна из самых трудных для нейтрализации пар противоположностей. Овладение тем бинером приведет к равновесию духа. И именно в сознании надо вместить, уравновесить и применить земное и небесное, плотное и тонкое, видимое и невидимое, материальное и огненное. И землю оставить нельзя, от нее оторвавшись. И в земное нельзя погрузиться, исключив то, что от высшего мира. Пункт уравновешивания сознание контролер и распорядитель, воля, действующие силы на сознание карм, решатель судьбы человека, имеющий всегда право свободы выбора, ибо каждый сам кузнец своего счастья или несчастья.